Глава 12. Всё ещё не найден. Блики сентябрьского солнца играли в водах фонтанов в садах темпла, когда Роберт Одли вернулся в Фигг-Рикорт на следующее утро. Канарейки всё так же пели в маленькой комнате, где жил Джордж, и в квартире ничего не изменилось после отъезда молодых людей. Ни один стул не был сдвинут. Крышка от коробки с сигарами была так же приоткрыта, как и раньше, ничто не говорило о присутствии Джорджа Толбейса. Он поискал на каминной полке и столах в последней надежде найти там письмо от Джорджа. Может быть, он ночевал здесь прошлой ночью и отправился в Саундгемптон рано утром, подумал он. Весьма вероятно, что здесь уже побывала миссис Мелони и всё убрала. Но пока он сидел, лениво разглядывая комнату и посвистывая Тяжелая поступь на лестнице возвестила о приходе той самой миссис Мелани, которая обслуживала молодых людей. Нет, мистер Толбейс не приходил домой. Она заглядывала в шесть утра, квартира была пуста. «Что-нибудь случилось с добрым джентльменом?» — спросила она, увидев бледное лицо Роберта Одли. Он резко повернулся к ней. «Случилось? Что должно с ним случиться? Они расстались только вчера, в два часа дня». Миссис Мелланни собралась была рассказать ему историю о молодом мошеннике, когда-то снимавшем у неё комнату, и который однажды съел в хорошей обед и в приподнятом настроении ушёл из дома, чтобы неожиданно встретить свою смерть при столкновении экспресса и товарного поезда. Но Роберт уже надел шляпу и вышел из дома, прежде чем честная ирландка успела начать свою печальную историю. Сумеркалось, когда он добрался до Саутгемптона. Он хорошо помнил дорогу к бедному домику на маленькой улице, ведущей к морю, где жил тесть Джорджа. Джорджи играл в открытых дверях гостиной, когда молодой человек шёл вниз по улице. Возможно, из-за этого и из-за царившей в доме тишины, у Роберта возникло смутное предчувствие, что того, кого он искал, здесь нет. Старик сам открыл ему дверь, а ребёнок с интересом разглядывал странного джентльмена. Это был красивый мальчик. У него были карие глаза и вьющиеся волосы отца, но в его лице таилось какое-то скрытое выражение, и хотя каждая черта в отдельности напоминала Джорджо Толбейса, мальчик не был на него похож. Старик обрадовался Роберту Одли. Он вспомнил, что имел счастье встретиться с ним в Вентнере в связи с печальным событием. Не окончив предложения, старик стал вытирать свои слезящиеся старческие глаза. Не войдёт ли мистер Одли? Роберт зашёл в маленькую гостиную. Мебель была ветхая и грязная. Комната пропитала изстарелым запахом табака и бренди с водой. На грязном ковре тут и там валялись сломанные игрушки мальчика, трубки старика, порванные и испятнённые бренди газеты. Маленький Джорджи пошёл в гостиную, украдкой разглядывая его своими огромными карими глазами. Роберт посадил его к себе на колени и дал поиграть в цепочке от часов, пока разговаривал со стариком. «Мне, наверное, уже не имеет смысла задавать вопрос, из-за которого я сюда приехал», — начал он. «Я надеялся, что застану здесь вашего зятя». «Что? Вы знали, что он приезжает в Саутгемптон?» «Знал, что он приезжает», — обрадовался Роберт. «Так значит, он здесь?» «Нет, сейчас его нет. Но он был здесь». «Когда?» Прошлой ночью он приезжал почтовым поездом. И сразу же уехал опять? Он оставался немногим более часа. Боже мой, с облегчением сказал Роберт. Он заставил меня напрасно волноваться. Но что всё это значит? Так вы ничего не знали о его намерениях? Каком намерении? Я имею в виду его решение уехать в Австралию. Я знал, что у него всегда были такие мысли, но не более того. Сегодня вечером он отплывает из Ливерпуля. Он приехал сюда в час ночи, чтобы попрощаться с мальчиком, прежде чем он покинет Англию, возможно, навсегда. Он сказал мне, что устал от всего и что тамошняя грубая жизнь более всего подходит к нему. Он пробыл здесь час, поцеловал мальчика, не разбудив его, и уехал из Саут-Гемптона почтовым поездом, который отбывает в четверть третьего. «Что же это все значит?» Не доумевал Роберт, что могло заставить его покинуть Англию вот так, не сказав ни слова мне, своему самому близкому другу, даже не переменив одежды, ведь он оставил всё в моей квартире. Это очень странный поступок. Старик мрачно посмотрел на него. "Знаете, мистер Одли", сказал он, многозначительно постукивая пальцем по полбу. "Я иногда думаю, что смерть Элены очень странно повлияла на бедного Джорджа". пренебрежительно произнёс Роберт. Удар был слишком жесток для его чувств, но он в таком же здравом уме, что и я. Возможно, он напишет вам из Ливерпуля, предположил тесть Джорджа. Казалось, он хочет сгладить негодование Роберта, вызванное поведением его друга. Ему следовало бы это сделать, мрачно заметил Роберт. Так как мы были хорошими друзьями ещё с тех пор, как вместе учились в Этене, не очень-то красиво со стороны Джорджа Толбейса так относиться ко мне. Но даже когда он говорил эти слова упрёка, его сердце пронзило чувство сожаления. Это не похоже на него, сказал он. Это совсем не похоже на Джорджа Толбейса. Маленький Джорджи встрепенулся. Так меня зовут, пролепетал он. И так зовут моего папу, большого джентльмена. Да, маленький Джорджи, и твой папа приезжал прошлой ночью и поцеловал тебя, пока ты спал, ты помнишь? Нет. Ответил мальчик, покачав своей маленькой кудрявой головкой. Ты должно быть очень крепко спал, маленький Джордж, и не увидел своего бедного папу. Ребёнок ничего не ответил, но затем, устремив взгляд на Роберта, коротко спросил: "Где красивая леди? Какая красивая леди?" "Красивая леди, которая часто приезжала раньше". Он говорит о своей бедной маме, заметил старик. "Нет", решительно и громко сказал мальчик. "Не мама, «Мама всегда плакала. Я не любил маму». «Тссс, маленький Джордж». «Но я не любил ее, а она не любила меня. Она все время плакала. Я говорю о красивой леди, которая была одета в прекрасное платье и подарила мне золотые часы». «Он имеет в виду жену моего старого капитана. Чудесная женщина. Она очень привязалась к Джорджу и дарила ему подарки». «Где мои золотые часы? Разреши мне показать джентльмену мои часы», — кричал Джорджа. "Они в чистке, Джордж", ответил дедушка. "Всё время они в чистке", обиделся мальчик. "Часы в целости и сохранности, уверяю вас, мистер Одли", смущённо пробормотал старик и, вынув квитанцию из ломбарда, протянул её Роберту. Она была выписана на имя капитана Мортимера. Часы с бриллиантами, 11 фунтов. "Мне часто не хватает нескольких шиллингов", пожаловался старик. "Мой зять всегда был щедр по отношению ко мне, но" Но есть другие мистер Родли, и ко мне плохо относятся. Он вытер несколько слезинок, жалуясь плачущим голосом. Пойдём, Джорджи, бравому мальчугану пора спать. Пойдём с дедушкой. Извините, я покину вас на четверть часа, мистер Родли. Мальчик беспрекословно пошёл с ним. У двери старик обернулся и произнёс тем же ноющим голосом: Приходится доживать свои дни в таком бедном месте, мистер Одли. Я принёс много жертв и всё ещё приношу их, но ко мне плохо относятся. Оставшись один в сумрачной маленькой гостиной, Роберт Одли сидел в задумчивости, уставившись на пол. И так Джордж уехал. Возможно, он получит от него письмо с объяснением, вернувшись в Лондон. Но по всей вероятности, он больше никогда не увидит своего старого друга. Подумать только, я так привязался к парню, произнёс он, высоко подняв брови. Комната так пропитана табаком, пробормотал он вскоря. Вреда не будет, если я выкурю здесь сигару. Он вытащил сигару из коробки. Маленький камин ещё не погас, и он огляделся в поисках того, чем можно было бы прикурить. Полуобгоревший искомканный лист бумаги лежал на коврике перед камином. Он поднял его и развернул. Роберт Россин насмотрел на написанные карандашом строчки, и вдруг его взгляд поймал кусочек имени, имени, которое занимало все его мысли. Он поднёс обрывок бумаги к окну и стал его рассматривать при слабом свете угасающего дня. Это была часть телеграфной депеши. Верхняя часть сгорела, но более важное, основная часть послания сохранилась. Олбес приезжал в Прошлой ночью я уехал почтовым поездом в Лондон, направляясь в Ливерпуль, откуда должен отплыть в Сидней. Дата, имя и адрес отправителя сгорели вместе с верхней частью. Лицо Роберта Одли смертельно побледнело. Он аккуратно свернул кусочек бумаги и положил его между листами своей записной книжки. "Бог мой", промолвил он. "Что это значит? Я сегодня же еду в Ливерпуль, чтобы разознать там